Глава 45. Познание порою движется непредсказуемыми и извилистыми тропами, говорил доктор Райенвальду. Они шли по больничному коридору, и Арсеньев указал свободной рукой сумрачный торец, где находился лифт, как бы уподобляя коридор непредсказуемой тропе. Во второй руке доктор держал пистолет, направленный не на Райенвальда, а вниз. Но у следователей не было никаких сомнений ни в быстроте реакции, ни в молниеносном решении доктора применить оружие, если что-то пойдет не по его плану. Следователь, погруженный в свои мысли, молча шел рядом с доктором, который, напротив, разговорился. Его негромкая, но напористая речь была единственным звуковым сопровождением в гнетущей тишине, окутавшей больницу. Толстый линолеум гасил шаги. Все двери по пути следования были закрыты. За время неспешного движения им не встретилось ни одной живой души. «Жизнь нельзя свести к набору догм», — убеждал Арсений следователя. «Вы со мной согласны?» Райенвальд уловил в голосе доктора легкое раздражение и, покосившись на пистолет, пожал плечами, изобразив обратную связь. «Следователь...» и конвоирующие его Арсеньев приблизились к лифту. Доктор нажал кнопку вызова. В шахте зародился гул, и механизм молниеносно пригнал кабину. Арсеньев мотнул головой, понуждая Райенвальда зайти внутрь, вошел следом, выбрал нужный этаж. Кабина вздрогнула, устремилась вниз и через минуту выпустила своих пассажиров в тесный бетонный коридор. Они приехали в подвал. «Одну секунду!» – любезно бросил доктор, будто не угрожал следователю пистолетом, а сопровождал на прогулку. Райенвальд поднял бровь, но снова не изрек ни звука. Арсеньев остановился перед сливающейся со стеной дверью, набрал на кодовом замке комбинацию цифр, И гостеприимным жестом указал следователю на открывшееся темное пространство внутри. Следователь переступил порог и оказался на лестничной площадке. Дверь захлопнулась. «Спускаемся!» — приказал Арсеньев. Райенвальд медленно, чтобы не оступиться, пошел вниз. Доктор следовал за ним незримой тенью. Дренажный тоннель, пояснил он следователю. Заброшенная городская канализационная система. Ливневка, оставшаяся с дореволюционных времен, успешно совместили ее с современным зданием при постройке, а нанести на планы забыли. Сплошная удача. Да уж. На взгляд Райенвальда остановился на каталке, стоявшей у стены. Укромно, тихо, достаточно холодно. «Если вы намекаете, что здесь удобно хранить тела, то да», – доктор перехватил взгляд следователя, – «на начальном этапе изредка мы их тут временно размещали. По этому тоннелю вы доставляли их до болота». Это, конечно, был форс-мажор. На первых порах приходилось работать с донорами прямо в больнице и приходилось как-то избавляться от... оставшегося материала, согласился Арсеньев, но впоследствии мы учли риски. Райенвальд осмотрелся по сторонам уже прицельно. Они находились средних размеров помещений с куполообразным потолком. Похоже, строители в самом деле недолго думали при заливке фундамента здания. Подвальные помещение плавно переходило в выложенной кирпичной кладкой старый тоннель. Он был освещен, но и только. По мере удаления от лестницы помещение тонуло во мраке, а дальние рубежи и вовсе терялись в темноте. Стены казались сухими, но воздух был влажным. Подумав и соотнеся это с понижением уровня пола, следователь пришел к выводу, что где-то дальше по тоннелю застаивается вода. Догадка подтвердилась, когда он решил обойти видимую часть по кругу. Доктор наблюдал за этими передвижениями, никак им не препятствуя. Оказавшись на границе освещенной части и темной, Райенвальд почувствовал, как под ногой что-то чавкнуло и брезгливо отступил в сторону, обтерев подошву ботинка о сухой участок земли. Всего лишь лужа, смешанная с комьями грязями, вероятно, выбитыми тяжелой каталкой из земляного пола. Его манипуляции с обувью – не ускользнули от внимания доктора. «Вот вы тут стоите такой весь в белом. Торжество закона и справедливости вроде как собой воплощаете», усмехнулся Арсеньев, как будто бы с горечью. «А скажите, такой термин, манихейство, вам о чем-нибудь говорит?» «Увы, нет», ответил следователь. Его не покидало смутное ощущение, что доктор зачем-то тянет время. Несмотря на очевидно принятое Арсеньевым решение, тот от чего то не спешил воплощать его действиями. Райенвальд, впрочем, тоже не имел намерений торопить события. Связанные за спиной руки, безлюдное подземелье, разговорчивый доктор с пистолетом. Следователь был убежден, какими бы ни были варианты дальнейших планов Арсеньева, ему, Райенвальду, Ни один вариант не понравится. Манихейство – великое древнее вероучение, которое дала миру, кстати, Месопотамия. С третьего века на 400 лет стало главной мировой религией, а после – величайшей ересью, неспешно произнес доктор. Вы можете спросить, почему я вдруг про это заговорил? Почему? Потому что вы... Изо всех сил тщитесь остаться беленьким и чистеньким, а так не выйдет. В каждом человеке есть свет и есть тьма. Дуализм. Именно на этом изиждилась доктрина манихейства и пророка его мани. Не вижу противоречий. Райен Вальд неожиданно для самого себя включился в дискуссию. Мир вообще арена ежедневной борьбы добра со злом. Главное, на чьей-то стороне. Именно, подхватил Арсеньев. Так же и человеческая личность, поле битвы Бога и дьявола. И побочный продукт этой битвы. А знаете, в чем заключалась манихейская ересь? Манихейцы усомнились в божественном всемогуществе. Само существование зла доказывает, что нет вселюбящего, всезнающего и всемогущего Бога, Иначе он не допустил бы ни природного зла, ни человеческой жестокости. «А если Бога нет, то все позволено», — полувопросительно, полуутвердительно заметил следователь. «Так и знал, что вы не удержитесь от достоевщины». Но «Вы становитесь предсказуемым», — поморщился доктор. «Бог есть, но он несовершенен. Дуализм, вера в великий конфликт добра и зла». «Света и тьмы, двух противоположных, но равных сущностей. Вы-то, конечно, на стороне добра. Зря и хидничаете, и на стороне добра, и на стороне света, как, впрочем, и вы. Я человек в белом халате, вы тоже в белом». Арсеньев бросил взгляд на светлую ветровку Райенвальда. «Если Бог несовершенен или даже просто ненадолго отвернулся, Мы всегда на подхвате. Вы считаете себя равным Богу?" изумился следователь. "Ну, не равным, помощником Бога, младшим Богом, если позволите", с нарочитой самой иронией ответил доктор, пожав плечами. "Эрзац Богом, суррогатным Богом", подсказал Райенвальд. «Знаете, мне так нравится наш диалог, что я не обращу внимания на ваши булавочные уколы», — бросил Арсеньев. «Можете не упражняться в сарказме, вы меня не обидите. Вы сейчас начнете мне этих зеков опять вменять, но...» Он замолчал и прислушался к шороху, доносящемуся из тоннеля. Из темноты дунуло ветром, и все стихло. Доктор успокоенно отвернулся. «Ничего себе! Вменять! Вообще-то это уголовная статья с отекчающими. Следователь вдохнул принесенного сквозняком спертого сырого воздуха и, не закончив фразы, закашлялся. Арсеньев переждал, пока приступ кашля у собеседника закончится, и спросил, «Что, по-вашему, было причиной, что наш контингент, — он скривился, — шел на преступление?» Разные, принялся перечислять Райенвальд, психические девиации, деструктивное влияние, отсутствие воспитания, тяжелые жизненные ситуации. Да-да-да, перебил его доктор, это все отговорки. Причина отсутствие ума и эмпатии. Вот, например, 43-я статья Уголовного кодекса гласит, что цель наказания. Восстановление справедливости. Но ну и как? Много справедливости вы, следователь, восстановили, вернули убитым жизнь, сиротам – родителей, сбитым на пешеходном переходе – ноги. О чем тут вообще говорить? Все эти идиоты, сидящие за разбой, жестокие убийства, групповые изнасилования, они, полагаете, осознали, пожалели? Искупили, да им нечем думать. Вам лучше меня известно, какой процент от сидевших за тяжкие преступления становятся рецидивистами. Слабоумие и отвага. А, -а, а, скажете, что я мелко мыслю? Арсеньев повысил голос и под сводом тоннелем мгновение билось тихое эхо. Это социальные, мол, масштабная проблема, да? Он сделал паузу и пристально посмотрел на Райенвальда. Когда следователь нехотя кивнул, доктор удовлетворенно продолжил: "Да, не стоит тут искать никаких причин, кроме одной, повторюсь, и мне чем думать. Остановить их теоретически может только неотвратимость сильно несоразмерного наказания. Но это до. А уж если загремят нанары... Еще и ауры страдальчества себя окружат, хотя суть их люди без морали, приступившие закон. Как у вашего любимого Достоевского, не тогда Раскольников черту переступил, когда старушку убил, а когда решился на это. Поэтому их в расход тихо поинтересовался Райенвальд. «Это самое справедливое, что может быть в данной ситуации. Жертва во благо всего человечества. Участие в эксперименте», – убежденно ответил Арсеньев. «Не уверен, что именно так выглядит победа света. Желаете обсудить? Кто же откажется?» Следователь, как мог, пошевелил плечами, разминая их. Связанные за кисти затекшие руки окончательно отказались слушаться. Несмотря на искусно создаваемую доктором атмосферу дружеской беседы, Райенвальд понимал, развязка близка, и в его интересах оттягивать неприятный финал до последнего. И здесь я могу вас понять. Доктор наблюдал за телодвижениями следователя, в его голосе зазвучали сочувственные ноты. Райенвальд предпочел не думать, чем обусловлена секундная сентиментальность Арсеньева. В текущих обстоятельствах быть противником доктора или стать объектом его жалости являлось равнозначной угрозой. «Области света и тьмы действуют хаотично», — объяснил Арсеньев. «Иногда тьма заклатывает свет и держит его частицы в своей ловушке. Цель света — возобладать над тьмой и выиграть эту космическую борьбу». Как возобладать над тем, кто тебя поглотил? Хороший и своевременный вопрос. Что будет, если смешать белый с черным? Правильно, серый. Тьма, смешиваясь со светом, становится уже не тьмой, а так, сумерками. Это ли не начало серии громких побед, разбавить дистиллированное зло? Но тогда и белый посереет. А это то, о чем я вам с самого начала говорил. Невозможно в белом костюме грязь разгребать и не запачкаться. Я ознакомился с вашим досье. У вас вон тоже, удивительным образом, не все подозреваемые до суда доживали. Это совпадение. Пусть так, не стал спорить доктор. Обратного не доказано. Я лишь о том, что добро и зло в нашем мире неразрывно переплетаются. Это все пакетная сделка. Так и с дьяволом договор бессрочный. Не на оговоренный срок или конкретный проект. о А ведь вы мне Фаустом Гёта сейчас пас отбили!» Пришел восторг Арсения. «Как приятно общаться с таким начитанным собеседником!» «А то ведь и поговорить от души особо не с кем. Сами видите, какой контингент вокруг. Да и намек ваш, не скрою, приятный. Философия, медицина и теология – все это интересы доктора Фауста, как и мои. То, что вы разгадали аллюзию, свидетельство, что и вы, гёта читали, заметил Райенвальд Рассейна. Мозг его лихорадочно пытался соорудить план действий, точнее план «Б», ибо первоначальные замыслы следователей явно шли не по плану. «Да, я весьма эрудированный малый и скромный», – впервые за долгое время улыбнулся доктор. «Уподобить себя Богу действительно крайнее проявление скромности». Райенвальд бросил быстрый взгляд на темный зев тоннеля и немного отступил от Арсеньева. Доктор, казалось, не заметил этого маневра. Он меланхолично смотрел на пистолет в своей руке. «Кто-то назовет наш проект божественным промыслом, кто-то, как я, верой в прогресс», – наконец заявил он. «Сейчас обыденными стали явления, еще сто лет назад казавшиеся фантастикой». Я не вижу причин, почему бы генная инженерия не сработала. Технологии пока несовершенны, но и не боги горшки обжигали. Они улучшатся со временем. Почему? Да потому что вера не противоречит научному мировоззрению. Тут нет волшебства. Речь идет всего лишь об очень сложных производственных процессах, позволяющих даровать отдельным субъектам вторую жизнь. По сути, бессмертие. «Э, нет», — возразил Арсеньев, — «смерть предопределена для людей. Умирать человечеству все-таки придется, увы, по крайней мере, физически. Но если уж вы затронули тему бессмертия, то давайте закончим сегодняшнее заседание нашего книжного клуба поэмой о Гильгамише. В ней проблема смертности рассматривалась всесторонне. Слышали о Гильгамише? Не читал, к сожалению. Райенвальд сделал еще шажок к тоннелю, и снова Арсеньев ничего не заметил. Это едва ли не самые древние литературные произведения, сказания, написанные клинописью на глиняных табличках «Величайший эпос древнего Ближнего Востока». «Оцените, как незримо над нами весь вечер витает дух Месопотамии древнего Вавилона». Ну так вот, это, в общем-то, сборник мифов про древнего героя, где он, как водится, участвует в различных приключениях, совершает подвиги и вот попутно ищет бессмертие. И знаете, какая мораль в конце? Человек не бог и смертен. — Единственное бессмертие, которое он может обрести, — это остаться в народной памяти, а память достигается деяниями. — Я понял. Вы хотите войти в историю. — Так и есть. — И я очень бы желал, чтобы и вы в нее вошли тоже. Но! — Арсений запнулся. — Вы же понимаете, что я не могу оставить вас живых. Вы ведь не остановитесь. Он грустно вздохнул. При других бы обстоятельствах я бы очень хотел иметь такого друга, как вы, но не дай бог иметь такого врага. Я тянул, как мог. Пожалуйста, повернитесь спиной». Райенвальд медленно шевельнулся, не торопясь выполнять приказ. Шансы на успех он оценивал как минимальные. Вся надежда была на непредсказуемость и внезапность. Обстоятельства не оставляли выбора, и в этом была не только его вина. Но чем черт не шутит? Главное – выиграть время. Следователь развернулся и метнулся в черный влажный тоннель. Вслед ему прозвучал выстрел. От грома, разорвавшего тишину подземелья, заложило уши. «Мимо!» Райенвальд постарался пригнуться и продолжил бег. За спиной слышался топот шагов доктора – преследовавшего свою жертву. Впереди показалась развилка. Тоннель раздваивался на два коридора. Оба сулили еще больший мрак и неопределенность. Просто чудо, что он не споткнулся и не переломал себе ноги в этой долбанной темноте. Следователь затормозил и, выбрав дорогу, стараясь ступать как можно тише, медленно и наугад побрел в кромешную тьму. Он чувствовал себя загоняемым зверем, и, черт побери, это ощущение ему очень не нравилось. Сердце колотилось, как кузнечный молот. Он остановился, пытаясь успокоить дыхание. С другой стороны, рассудил он, в темноте ослеп и охотник. Арсений словно прочел его мысли. «Лучше возвращайтесь», — послышался голос доктора, — К разочарованию Райенвальда гораздо ближе, чем он предполагал. Мы можем бегать по темным тоннелям еще долго, но у меня пистолет, а у вас связаны руки. Следователь вздрогнул от неожиданности, но продолжал стоять, лихорадочно соображая, как поступить. Идти по узкому проходу вперед до конца или постараться укрыться в каком-нибудь боковом отводе, которые рано или поздно наверняка попадутся. Он задержал дыхание, прислушиваясь. Прислушивался и преследователь. Стояла оглушительная тишина. Из тоннеля прилетел легкий ветерок, сообщающий, что где-то вдалеке, возможно, есть спасительный выход. Наконец Райенвальд принял решение и осторожно поставил ногу вперед, затем другую, — Всем будет лучше, если вы выйдете, — продолжал увещевать Арсеньев. Следователь сосредоточился на узком кирпичном проеме, безуспешно пытаясь приспособить зрение к темноте. Тоннель, куда ему предстояло двинуться, был единственным шансом на спасение. Вдруг он услышал шаги. Похоже, преследователь устал ждать и решил проявить инициативу, приблизиться к жертве. Райенвальд чертыхнулся про себя и постарался пройти вперед синхронно со звуком шагов Арсеньева. Внезапно тот остановился, и снова стало тихо. Следователь тоже замер. С полминуты, казавшимися Райенвальду вечностью, ничего не происходило. Потом он устал ждать, сделал осторожный шаг вперед и, наступив на что-то мягкое, поскользнулся. Стараясь удержать равновесие, что было почти невозможно, со связанными за спиной руками, следователь сделал несколько акробатических движений и выровнялся, но, увы, создал шум. Потерявший терпение убийца выстрелил в сторону звука. Тоннель осветила яркая вспышка, раздался оглушительный грохот, какой-то шум, брясанье, Райенвальд ощутил запах пороха и нечеловеческую, все поглощающую боль. Он упал на колени, в глазах заплясали цветные сполохи.